Часть четвертая. Договорить я не успел. Его кулак прошел около моего лица, и мне пришлось резко сместиться в сторону. Захват его руки. Блокировка удара второго противника. Контур-удар второму в колено. Первый неожиданно сбрасывает меня хитрым приемом, и я лечу в стену. До нее не долетаю. Сгруппировавшись, приземляюсь на ноги. Он атакует ногой. Вот только меня там уже нет. «Подныриваю под его ногу и бью ему в пах. Нижняя подсечка, и он падает на пол. Второй уже с ножом атакует меня. Захват его руки с ножом и с хрустом выворачиваю ее наружу. После чего наношу удар в районе ключицы. Слышу хруст ломающейся ключицы. Нож падает на пол вместе с ним. Одновременно получая сильный удар ногой в бок и снова лечу в стену. В этот раз ударившееся ребро жесткости сильно разозлился. Думал, первого я выключил из схватки надолго. Но кто знал, что этот болезненный для большинства мужчин удар на него не подействует? Он снова был на ногах и атаковал меня, как будто ничего не произошло. В этот раз он не стал атаковать меня ногами, а решил работать руками. Зато я хорошо владел ударами ногами и не дал ему подойти для атаки. Он получил болезненный удар в колено, сильно захромал и стал отступать. Вот только отступать ему было некуда. Сзади его ожидала перегородка во вторую часть дома. Когда он спиной уперся в нее, я использовал ее в качестве груши, вымещая на нем всю накопившуюся злость. Он недолго стоял, пытаясь сопротивляться от ударов, что я на него обрушил, но после чего очередного удара сполз вниз по стене. Сразу повернулся ко второму. Тот лежал на полу в сознании, подошел к нему и ударом ноги отправил в отключку. «Ты чего здесь делаешь? Весь дом ходуном ходит!» Когда все закончилось, из второй половинки дома появилась мама Дина. Она посмотрела на меня, потом на них. «Извините, я не специально, они сами напали на меня». «Вот видишь, Додо, говорила я тебе, что появится кто-нибудь лучше тебя!» сказала она, обращаясь к моему противнику, который лежал рядом с ней. Додо ответить ей не мог. Подошел и обыскал его, кроме двух ножей и пары чипов ничего не нашел. После чего поднял рюкзак и проверил планшет. Мне пришлось его бросить с началом нашей схватки. Выкинь их отсюда, неожиданно потребовал Дина. Куда выкинуть? На улицу. Как скажете? Взял за воротники рубашек и вытащил обоих на улицу. Когда первого вытащил на улицу, все прохожие остановились и стали смотреть за мной. После того, как я вытащил и положил второго, вокруг них собралась уже приличная толпа. Оставив их, вернулся обратно. Только закрыл дверь, как на улице раздались крики. Приоткрыл дверь и выглянул наружу. Вся собравшаяся вокруг этой парочки толпа Женщина-мужчин теперь дружно пинала их. Сопровождалось это совсем не нецензурными высказываниями. Прикрыл дверь и вернулся к своему спальному месту. Стало понятно, что эту парочку здесь сильно не любили. И местные не упустили возможности отыграться на них за все. Пока я их вытаскивал, мама Дина вернулась к себе. Достал планшет и стал искать антивирусную программу. Но опять не успел. Появился довольный Дин. Он, похоже, тоже успел попинать эту парочку. «Дин, на улице парочка лежит. Они приходили, тебя спрашивали?» «Видел. Это Додо с гипсом. Что они хотели?» «Кредов. Они всегда одного хотят. Похоже, ты и правда из спецназа». «Дин, я тебе уже говорил, что это не так. У Додо стояла база по рукопашному бою пятого или шестого уровня, а ты с ними разобрался и не поморщился». «Вообще-то мне тоже досталось». «Странно. Не выглядишь ты побитым». Он меня достал прилично. «Странный он какой-то. Я ему врезал между ног, а ему все равно. Потому что он Додо». «Что это значит?» «Раньше он никогда не платил за секс, а просто насиловал женщин. Один раз, когда он напился, они его кастрировали за это. С тех пор он и стал Додо». «Почему они называли тебя Шустрик?» «Кличка у меня здесь такая». Они с меня потребовали тысячу за проживание здесь. Обычное дело. Они со всех новеньких требуют якобы за проживание здесь. Почему тогда на них никто не пожалуется охране? Бесполезно. Только хуже будет. Хотя он всем и говорит, что сам по себе, но все знают, на кого он работает. На кого? На Била, конечно. Он здесь главный. Значит, проблемы с ним будут. Ты забрал у них что-нибудь? Конечно. Ножи и чипы. «Давай их мне. Я им их отдам, и проблем не будет». «Держи». Отдал ему оба чипа и ножи. После этого он снова ушел. Вернулся он достаточно быстро и запер дверь изнутри. Все в порядке. «Проблем не будет. Я обо всем договорился с Билом. «Это хорошо. Не знаю, как ты, а я спать». «Наверное, я тоже спать. Скажи, а как вы здесь работаете?» «Ведь светло, что днем, что ночью». «Так и работаем». Каждый спит, когда захочет. Кто-то работает, кто-то спит. Машины круглосуточно привозят сюда мусор. Большинство стараются придерживаться планетного времени. Ты можешь поставить на планшет себе такое время. Он будет показывать день или ночь. Давай поставлю. Отдал ему планшет, и он быстро мне выставил местное время. Хороший планшет, быстрый. Хороший. Скажи, а троица, что напала раньше. Когда должна появиться? Сюда они не придут. «Здесь не их территория, а вот в городе они могут тебя подловить запросто». «Понятно». «Все, я спать». «Давай». Он ушел к матери и закрыл за собой дверь, после чего погас свет. Планшет был под рукой, я решил в сети почитать, что пишут про местную свалку, но замигал индикатор разряда батареи, и пришлось его выключить. Уже засыпая, подумал, что у меня сегодня был совершенно сумасшедший день». Еще утром я находился на ферме. Завтракая, думал, когда меня заберут оттуда. А сейчас находился на местной свалке и засыпал в остатках флайера. На ферме у меня была нормальная мягкая койка, а здесь голый лист железа. Зато я свободен, а спать мне приходилось и на голых камнях. Подложил под голову рюкзак и уснул. Утром меня разбудил Дин. Он вышел из дома и куда-то ушел. Обратно он вернулся достаточно быстро – принеся с собой две упаковки сухого пайка, и ушел с ними к матери. После этого включился свет, и там зашуршали упаковки сухого пайка. Решил, что пора вставать и тоже подкрепиться. Не успел доесть сухой паек, как Дин снова появился. — Рик, чем ты займешься сегодня? — спросил он, стянув у меня Галету. — Не знаю, пока никаких планов нет. Ты куда с утра ходил? Мама кушать попросила. Вот я и сходил, купил ей. «Здесь можно что-то купить?» «Конечно. Там же у приемщиков...» «Лучше всего к Ноле обращайся, у нее второй с краю приемный пункт». «Что у них можно купить?» «Еда в основном. Но можно и что-нибудь заказать, если нужно. Она не заламывает цены, как Изя». «Что, например?» «А что тебе нужно?» «Батарею для планшета. Это совсем не держит заряд. Изя старую батарею с планшетом продал». «Он может». Новую наверняка уже продал кому-нибудь. Вряд ли они тебе батарею предложат. За ней нужно в город ехать. Может, Изю потрясти. Пускай возвращает нормальную батарею. Не стоит этого делать. Почему? Его банда кровавого Гарри крышует, а им даже набило плевать. Болтали, что у них вроде даже танки есть. Серьезно, ребята, если танки есть. Эта банда самая крупная на планете. У них весь центр города под контролем. «А как же полиция?» «Что полиция?» «Они только облавы способны делать, чтобы пополнять ферму новыми рабами». «Понятно. Значит, нужно искать новую батарею». «Посмотри в сети». «Еще бы знать, какая для планшета батарея нужна». «Поищи в сети». «Впрочем, поехали в город, по дороге поищешь». «Поехали». «Мы вышли из дома. Парочки уже не было, от них остались следы крови на земле». «Куда вчерашние гости делись?» «Спросил Дина». Капсулы лежат, наверное. Здесь что, капсулы и медик есть? Есть, но лечение стоит недешево. Так что сейчас подлечатся, потом начнут отрабатывать долг. Дин, я не понял, почему ты снова пошел в обход свалки? Вон же дома поблизости. Так безопаснее. У тех домов часто разные засады бывают. Не стоит напрасно рисковать. Мы опять пошли на другую сторону оврага. Внизу почти ничего не изменилось, только работающих там сейчас было гораздо меньше, чем вчера. Немного там сегодня разумных. Рано еще, большинство спит. Вот только я бы так не сказал. Многие сейчас выходили из домиков и шли в попутном с нами направлении. Когда мы подошли к самым последним домикам, около них обнаружилось трое. «Дина, эти трое не за мной?» «Ты не беглый?» «Нет». «Тогда они за тобой, это не местное». Скорее всего, охотники за головами. Как ты определил, что не местное? Одеты хорошо. Почему охотники за головами? Кстати, кто это? Кто еще здесь будет ошиваться? Охотники за головами беглых рабов ищут. Почему не полиция? Полиция этим не занимается. А эти ищут и возвращают за вознаграждение. Когда мы прошли мимо них, они не проявили к нам никакого интереса. Здесь много беглых рабов? Немного, но бывает. В основном бегут с ферм, их потом кто-то ищет, кто-то нет. Деваться им некуда, вот здесь и оседают. Потом вот такие их отлавливают. На свалку они побаиваются соваться обычно. Вот так на окраинах ловят. Почему побаиваются? Их на свалке очень не любят, и были случаи, когда находили в овраге. Неожиданно они решали, что могут летать. Понятно. Они вот так стоят и ждут, когда беглый раб выйдет со свалки? Обычно нанимают кого-нибудь, чтобы сообщал им о его передвижениях, а сами ждут. А если он не ходит никуда, сбили, договариваются, били. На свалке живет? Не, они в домах живут около свалки, на которой ты показывал. Мы опять свернули и пошли среди колгиза. В этот раз вышли из него немного дальше и пошли среди домов по другой тропинке. Однако снова вышли к этому клубу. Подожди меня снаружи, сказал Дина и ушел внутрь. Вышибалось, сегодня не обратили на меня никакого внимания. Сел на небольшой камень около угла дома и достал планшет. Вспомни, что вчера хотел поискать антивирусную программу, стал искать ее в сети. Программы были, но все платные. Мне нужна бесплатная. Поисковик выдал ссылку на несколько форумов хакеров. Хотел зайти на один, но остановился. Что-то мне подсказало, что так нельзя, нужно путать след. Запутал следы и только тогда решил заходить. Когда туда зашел, подсветилось окно, что вход только для хакеров и для входа нужно произвести взлом. Трогать это нельзя, нужно обойти. Без всяких проблем обошел защиту и зашел на форум. На форуме оказалось выложено несколько вариантов бесплатных взломанных антивирусных программ. Покопался среди них... И выбрал себе понравившуюся. Здесь было много интересного. И пока антивирусная программа закачивалась, решил посмотреть, что здесь есть. Продавалось на форуме многое. Но меня заинтересовала программа для взлома чипов. У меня было что взламывать. Один продавал такую программу за 50 тысяч и уверял, что она рабочая. В ответ ему писали, что она не работает или срабатывает, но не всегда. Здесь же выложены два бесплатных варианта программы для взлома чипов, но там все писали, что они не рабочие. Решил скачать себе их обе. Потом заглянул в раздел вирусов. Там тоже много что было выложено и продавалось, но меня ничего не заинтересовало. Хотел уже уходить, но меня заинтересовал один простенький вирус. Он заражал нейросети, вместо цифр на счете показывалась полная белиберда. Посмотрев на вирус, всплыло воспоминание, и даже не воспоминание, а какая-то уверенность, что продает этот вирус подросток. Нажал кнопку вызова владельца. Голос ответившего оказался мне знакомым. Но это оказался голос не подростка, а юноши. Впрочем, это неудивительно. Время шло, и он просто вырос. Отключив связь, задумался, откуда я мог знать, что этот вирус продает подросток. Кроме того, я знал, как обойти ловушку на входе. Я знал, что это ловушка. Знаю, как запутать следы. Откуда я это все знаю? Ответ на эти вопросы только один. Я был здесь раньше. Это, в свою очередь, могло означать только одно. Что я не программист, как думал раньше, а хакер. Это уже хорошо. Хотя бы какая-то ясность, что я такой. Тогда получается, что я что-то хакнул и решил спрятаться на дикой планете, чтобы не нашли. Но что-то пошло не так. Вполне реальный вариант. Но это не отменяет того, что я пират, ведь я умею хорошо сражаться. «Что делаешь?» — спросил Дин, незаметно подойдя ко мне. «Ничего. Антивирусную программу закачал, нужно проверить планшет. Возможно, Изи на нем еще подарки оставил. Что такой задумчивый?» «Думаю, что дальше делать и как жить. Думай по дороге». — Пойдем, у нас дела. — Пошли. Мы опять пошли тропинками между домов и вышли к остановке монорельса. В этот раз вагон подъехал быстро. В вагоне находилось много разумных, свободных мест не было, все ехали на работу. — Куда мы едем? — спросил Дина. — Центр. Мне поработать нужно, а ты поищешь там свою батарею. — Почему там? Ты же новую хотел? — Хотел. — Тогда только туда, около свалки, ничего нового не найдешь. Вытащил планшет и хотел посмотреть в сети, что за батарея у моего планшета. Но Дин остановил меня. «Убери планшет обратно», — сказал он. «Почему?» «Мне нужно посмотреть батарею к нему». «Потом посмотришь. Старайся его не показывать лишний раз, особенно на свалке». «Почему?» «Соблазн велик отобрать его у тебя. Пускай попробуют. Могут просто врезать чем-нибудь, планшет забрать, а тело вниз». «Здесь тоже опасно, могут напасть». В вагоне везде камера, и за драки автоматически вызовет полицию. «Они прилетят. Всех загребут. Хорошо, если просто останешься без него и не угодишь снова на ферму. «Понял». Пришлось убрать планшет. «Здесь Дин не врал. У него была дурь с собой, и он боялся попасться с ней. Впрочем, у меня желания общаться с полицией тоже не было, и драка мне не нужна». На остановках стало попадаться и по два дроида выкидывальщика. Но нам, как многим в вагоне, это не мешало. В вагоне дверей было много. Мы дружно выходили и заходили на остановках. Половина оставалась на местах. Мне самому надоело бегать туда-обратно, и я был готов заплатить кредит, чтобы доехать нормально. Но Дина это совсем не смущало. Когда мы выходили из вагона, над нами пролетало множество спидеров и глайдеров. На каждой остановке монорельса Дома вокруг становились все выше, а вывески у них больше и красивее. Эти вывески предлагали посетить различные торговые или деловые центры, расположенные в них. На зданиях с разных сторон и на разной высоте сделаны большие балконы для парковки глайдеров. Именно туда влетало, и там оставалось большинство глайдеров. Около входа в здание сделаны большие парковки. Они почти полностью были заняты глайдерами. Наземного транспорта здесь почти не было, только грузовики, изредка проезжающие по дороге, и антигравитационные платформы, летающие почти над самой землей. На одной остановке мы окончательно вышли из вагона и пошли по улице. Дома здесь хотя и были высотными, но выглядели невзрачно по сравнению с теми, что проезжали. Мы недолго шли по улице. Дин свернул вглубь района, и мы снова оказались среди трущоб. В этом месте стояли три многоэтажки, и все они выглядели заброшенными. Здесь, как и на свалке, накидано много разного мусора вокруг зданий. Дин зашел в одно из зданий. Дверь него оказалась выломана и приспособлена под скамейку. Думал, здания пустые, но внутри очутилось много разумных. Местами двери в помещении отсутствовали, и там прямо на полу спали разумные. Дин постучал в одну из закрытых дверей. Дверь открыл заспанный мужчина уже сильно в годах. «Шустрик, ты? Что так рано? Это кто с тобой?» – спросил он. «Спишь долго, а я, как обычно, он со мной, моя охрана. Ты заходи, он пускай подождет здесь». «Подожди здесь, я быстро», – сказал Дин и исчез за дверями. «Он действительно недолго там пробыл, и мы пошли обратно». «Дин, где это мы? Мы вроде в центр собирались». Это центр и есть». Почему-то мне кажется, что здесь мне батарею не найти. Давай так. Я сейчас поработаю, а на обратном пути поищем тебе батарею. Хорошо. Мы вернулись к улице и остановились между двумя высотками. Здесь раньше располагалось сетчатое ограждение, но сейчас сетка была порвана, и в ограждении имелся проход. Пройдя через дыро, Дин занял место за сетчатой оградой. — Рик, побудь там, подальше, — сказал мне. Не уходи только далеко».